9 После Айгуньского договора, подписанного 16 мая 1858 года и утвержденного Центральным китайским правительством, в ноябре 1860 года политическая обстановка на левом фланге сложилась таким образом. Более 100 лет наше сообщение с Тихим океаном совершалось по пути проложенному Вольницей. Последний участок этого пути от Якутска до Охотска представлял собой узенькую караванную тропу на 1100 верст, тянувшуюся по обрывистым горам, лесам и тундрам к скованному в течение 2-3 года льдом Охотскому морю и лежащей за ним вечно голодной Камчатке. С приобретением Амура мы стали на хороший водный путь в 4140 верст длиной и от 300 до 1000 саженей шириной. Шедший по хлебородному краю и приводившему Японскому морю. Последнее по сравнению с Охотским и Беринговым морями казалось теплым, укрытым и вполне удобным для устройства на нем баз торгового и военного флота. На самом же деле оно обладало следующими крупными недостатками. Во-первых, в зимнее время оно также вдоль материка обрамлялось широкой ледяной полосой. Спасаясь от этого предательского капкана, наш флот Четыре месяца в году в качестве бездомного вынужден был скитаться по чужим портам, что не могло способствовать его престижу. Во-вторых, выходы из этого моря как на юг через Корейский пролив, так и на востоке через Лаперузов находились под ударами Японии, за спиной которой стояли уже североамериканские Соединенные Штаты. Недостатки эти тотчас же замечены были англичанами. Почему вслед за ратификацией Айгуньского договора английская печать по сигналу хорошо известного в свое время Равенштейна забила тревогу, указывая на беззащитность Манчжурии и на то, что начавшая уже спускаться со своих ледников Россия не задержится на Амуре ни одного лишнего дня и при первом же удобном случае двинет свои полки далее на юг к Печилийскому заливу? Да, Но хорошо было говорить об этом наступлении англичан, для которых весь мир представляет собой раскрытую книгу, которые ясно видели наше положение, знали, зачем нам нужны Маньчжурия и Печилийский залив. И какого рода сопротивление могли мы встретить со стороны Китая. Между тем, как для нас самих весь наш левый фланг с его морями, Китаем, Японией, Маньчжурией, Монголией и тому подобное, Казался, да и сейчас кажется каким-то бесконечным темным лесом, лишь изредка освещенным небольшими полянками, служившими нам для более или менее продолжительного отдыха. Так, во время нашего господства на Тихом океане, последний имел для нас только одно значение – в течение тысячелетий никем не потревоженная природа развела на нем бесчисленные стада морских коров, выдор, львов, бобров, котиков и других животных. Это обширное пастбище, приносившее нам значительные доходы, требовало охраны, почему время от времени посылалось туда из Кронштадта военное судно. Но заводить Тихоокеанский флот, как этого настойчиво домогались шелихов и баранов, обязывавшиеся дать ему отличную стоянку на Гавайских островах, считалось лишним. Ибо, по тогдашнему нашему мнению, Великий океан был и навеки веков должен был остаться мертвый и никому не нужной пустыней. Но вот пришли англосаксы, отняли у нас наши пастбища, и мы отошли на Камчатку. Затем те же англосаксы направились к Китаю и начали ломать окно и двери нашего соседа. На этот шум мы спустились к Амуру и, сняв с плеч котонку, уселись в ожидании новых событий. Для народа, одаренного практическим смыслом, творческой энергией и предприимчивостью, в этом и до сих пор продолжающемся блуждании и нерешительности, есть что-то ненормальное. Ясно, что где-то и когда-то мы сбились с нашего пути, отошли от него далеко в сторону и потеряли даже направление, по которому должны были следовать, указанной нами приведением цели. А поэтому не пожалеем труда и вернемся к самым первым шагам нашей истории. 10 Достаточно взглянуть на карту Азии, чтобы видеть, что этот материк по линии Гималайских гор подразделяется на две совершенно не похожие одна на другую части. Теплый, плодородный юг и холодный, преимущество степной север. Еще в то время, когда Ромул и Рем питались молоком волчицы, а Моисей готовился выводить своих сородичей из Египта, почти весь юг занят был уже посидевшими от забот строительной жизни и утратившими способность к наступательной борьбе Китаем и Индией. Известный же под общим именем Татарий Север или правильнее, самое важное для истории человечества часть его. Раскинувшаяся на высоком среди азиатском плоскогоре монгольская степь населена была пастухами-кочевниками. Не знавшие ни государства, ни центральной власти, монголюдные семьи кочевников точно облака по небу мирно бродили по необозримой степи, собирая посредством своих стад, засевавшуюся для них Господом Богом жатку. Но райски беззаботная жизнь их не могла длиться до бесконечности. По мере того, как население увеличивалось, приближался и момент, когда Великая Степь, прозванная римлянами Вагина Джентиум, должна была освободиться от своего бремени. В этот знаменательный для степи период среди кочевников выискивался обыкновенно человек, бывалый и энергичный, способный составить караван и отвезти его на новые пастбища с помощью четверо нового или графа весть о таком вожаке быстро разносилась во все концы и к нему начинали стекаться наиболее смелые и решительные из кочевников со своими семьями и стадами тихо журча по степи эти мелкие руи сливали затем шубный человеческий поток скатывавшийся с хлосогоя и устремлявшийся смотря по осведомленности и с вождя или на север или на юхо Или на запад. В начале такие переселения не встречали препятствий, так как монгольская степь представляла собой лишь цитадель, раскинувшаяся у ее подножия грандиозного царства травы, владения которого простирались на весь Туркестан и юг России. Направлявшиеся преимущественно в эту сторону кочевники с течением веков составляли гигантскую процессию народов, тянувшуюся от центрально-азиатского плоскогорья к Европе. Последним этапом травяного пути и передовым плацдармом кочевой татарии была окруженная горами венгерская степь Пушта. Вступая в нее эшелон за эшелоном пастухи-войны, сплачивались здесь в армии и бросались затем на штурм Римской империи. Первая процессия переселенцев, прокочевавшая вдоль Каспийского и Черного морей, состояла из народов, образовавших кельтскую расу. Когда южный путь был занят таким образом и отчасти закрыт, начавшая переполняться пастухами Черноморская степь выбросила избыток своего населения в промежуток между Карпатами и Пинскими болотами. Эти народы составили германскую расу, после кельтов и германцев потянулись славяне. Последние, дойдя до Карпат, очутились в своего рода ловушке. Путь к западу преграждали труднопроходимые для обремененного стадами кочевника лесные горы, юг загроможден был хвостами кельтской колонны, на севере лежали пинские болота, а между ними и Карпатами виднелись еще тыловые части германцев. С востока же начинали показываться новые переселенцы Великой степи. Зажатые таким образом между Днепром и Карпатами славяне, вынуждены были остановиться и вследствие недостатка пастбищ приняться за саху. Иными словами, из вольных птиц степи стали превращаться в немогущих бросить свое с трудом обработанное поле, а следовательно и привязанных к нему полян. 11. Отсюда наиболее предприимчивые из наших предков уже в качестве земледельцев начали расходиться к северу и к югу и образовывали своего рода живую плотину, преграждившую собой великий низовой путь в Европу. Поэтому новые орды переселенцев, известных под общим именем турок, повернули на юго-запад, ибо в высокой галереи сплошных плоскогорий пошли к Малой Азии, Сирии и Палестине. С награждением турками второго и последнего выхода из Татарии Последняя оказалась закупоренной, естественный процесс освобождения ее от человеческих избытков был остановлен. Эта страна должна была в свое время поразить мир особенно бурным выступлением. Последнее началось с появлением в Великой Степи Чингисхана. Собрав под свои знамена огромные полчища кочевников, он с одной половиной их двинулся на восток и, обладев сначала всей Кореей и Китаем, То Ян Цзианга направился затем в Индию. В то же время другая половина Чингисхановых орд, брошенная в противоположную сторону, наводнила Западную Азию и Южную Россию. Починив таким образом свои власти почти всю Азию и восточную половину Европы, воинственная татария вместе с тем в первый раз со времени своего существования организовалась в монгольское государство или Золотую Орду. Но по многим причинам, объяснения которых отвлекло бы нас от главной мысли, основанная монгольскими пастухами империя не могла быть долговечной. Уже с Иоанна Калиты даровитые московские собиратели начинают управлять волей ханов и руками последних устраняют с пути препятствия к объединению России. Битвой на Куликовом поле Дмитрий Донской решительно заявляет, что в поте лица работающий над своими нивами русский народ, уже больше не слуга, привыкшим снимать готовую жатву кочевникам. Грозный самодержец Иоанн IV берет под свою высокую руку царства Казанское, Астраханское и Сибирское. За ними наступает очередь ханства крымского. В течение того же времени наиболее действенное из человеческих орудий саха, пласт за пластом, подымая нетронутое сотворение мира почву, прокладывает земледелию путь в самый углубь Днепровских, Донских, Волжских и Сибирских степей и несет с собой коренную перемену во внешнем виде и во внутренней жизни страны. Там, где прежде расстилалась безбрежная пустыня, не производившая ничего, кроме травы, зазолотились моря хлебов, затемнили сады, зазмиились дороги. место каждый день переезжавших на новую качевку обоих палаток явились постоянные жилища, выросли города и села, поднялись к небу купола церквей. Вместо быстрых и шумных, как степной ураган татарских полчищ, переносившихся из одного конца степи в другой, зашагала медленная и страшная, как грозовая туча, пехота, предшествуемая полками хорошо обученной конницы и сопровождаемая тяжело громыхающей артиллерии. Короче говоря, из первобытной, подобно птицам небесным, питавшаяся одними божьими дарами татарии, выросла могущественная, живущая тяжелым хлебопашеским трудом и до последнего издыхания, готовая защищать свои обильно политые потом и кровью землю, Россия.